Лондон. После возвращения в Лондон выяснилось, что получение российских виз придется ждать еще несколько дней. Чек, выданный Академией в качестве выходного пособия, позволял без проблем оплатить дальнейшие разъезды. Кейра проводила большую часть времени в библиотеке Академии, заботами Уолтера и сохранил туда доступ. Я искал на стеллажах книги, которые нужны были Кейре. Потом относил их на место и порядочно скучал, так что в конце концов отпросился у неё на полдня и сел перед компьютером, чтобы связаться с двумя старыми друзьями, которым давно не давалось себе знать. Эрвина я отослал письмо-загадку, зная, что ругаться он начнет, как только увидит мой адрес. Читать сразу не станет, но к вечеру любопытство возьмет верх над обидой. Он устроится перед монитором и будет ломать голову над моим вопросом. Дав команду Отправить, я снял трубку и набрал номер Мартина в обсерватории Джодрел. Меня неприятно удивила холодность его тона. Мартин не слишком любезно сообщил, что у него много работы, и повесил трубку, даже не простившись. У меня остался крайне неприятный осадок от этого разговора. Мы с Мартином были по-настоящему близки, и я не мог понять, что произошло. Возможно, у него возникли какие-то личные проблемы. которым он не захотел делиться. К пяти вечера я обработал почту, оплатил просроченные счета, преподнес коробку шоколадных конфет соседке в знак благодарности за помощь, которую она оказывала мне весь этот год, и решил сходить в бокалейную лавку на углу, чтобы пополнить припасы. Я ходил по рядам магазина, когда ко мне подошел хозяин с банками в руках. «Сразу не оборачивайтесь», — сказал он, делая вид, что наводит порядок на полке с консервами. «С тротуара напротив за вами наблюдает какой-то тип». «Что он делает?» «Это не впервые. Я заметил его, когда вы приходили в прошлый раз. Не знаю, во что вы вляпались, но поверьте моему опыту, он явно не тот, кем хочет казаться». «То есть?» «Он похож на легавого, ведет себя как легавый, но он не легавый». А сволочи, шваль, чистейшие пробы. Откуда вы знаете? У меня кое-кто из родственников сидит. Ничего серьезного. Торговля случайно выпавшими из грузовика товарами. Думаю, вы ошибаетесь, — сказал я, выглядывая из его плеча. Боля ваша. Если передумаете, у меня в подсобке есть выход во двор. Сможете через соседний дом выйти на параллельную улицу. Вы действительно очень любезны. Не хочу терять постоянного клиента. Хозяин вернулся за прилавок, я подошел к витрине, сделал вид, что выбираю на этажерке газету и незаметно бросил взгляд на улицу. Бокалейщик оказался прав. Водитель припаркованного у тротуара напротив автомобиля явно за мной следил. Я решил окончательно все прояснить, вышел и направился прямо к нему. Когда я ступил на асфальт, мостовой мотор взревел, и автомобиль сорвался с места. Хозяин магазина, наблюдавший за моим маневром через витрину, красноречиво пожал плечами. Я вернулся, чтобы заплатить за покупки. Вынужден признать, что все это более чем странно», сказал я, протягивая ему кредитку. «Вы в последнее время не совершали ничего противозаконного», поинтересовался он. Вопрос показался мне неуместным, но задан был таким доброжелательным тоном, что я не обиделся. «Насколько мне известно, нет», — ответил я. «Оставьте покупки здесь и бегите домой». «Зачем?» — сдается мне этот тип, просто наблюдал и осуществлял прикрытие. «О чем вы?» Кака вы здесь, можно быть уверенным, что вас нет в другом месте. Понимаете, о чем я?» ни в каком другом месте меня нет, например, дома. Вы думаете, что что если вы продолжите тратить время на болтовню, будет слишком поздно, вне всяких сомнений? Я схватил пакет с продуктами и побежал домой. В доме все оказалось в полном порядке, дверь не была взломана, так что опасения бокалейщика не подтвердились. Я бросил покупки на кухне и отправился за Кейра в академию. Кира зевнула, потерла глаза и решила сделать перерыв. Она закрыла книгу, поставила ее на место, ушла из библиотеки, простилась с Уолтером и спустилась в метро. Пасмурное серое небо, моросящий дождь, блестящий от влаги асфальт. Обычный зимний вечер в Лондоне. Из-за чудовищных пробок я 45 минут добирался до Академии, еще 10 искал место для парковки. Я закрыл машину и увидел... выходящего Волтера, он тоже меня заметил и пошел навстречу через улицу. «Есть время выпить по стаканчику?» — спросил он. Сберу Кейру из библиотеки, мы присоединимся к вам в пабе». Думаю, она ушла с полчаса назад, может, даже больше. Вы уверены? Она зашла проститься, и мы немного поболтали. «Так что насчет пива?» Я взглянул на часы, понял, что если поеду домой сейчас, навечно застряну в пробках, и решил позвонить Керри с пивной. Народу в паве было не протолкнуться, но Уолтер так активно работал локтями, что мы все-таки пробрались к стойке. Уолтер взял две пинты, протянул мне кружку поверх плеча втиснувшегося между нами посетителя и заметил освободившийся в глубине зала столик. Мы успели занять его и погрузились в плотный, как вода в аквариуме, гул голосов. Итак ваш набег на шотландию прошел успешно, крикнул уолтер восхитительно, если любишь селедку. Я считал, что замерзал в Атакаме, но на еле не только холодно, но и влажно, и ветер дует ледяной. Вы нашли что искали? «Кейра полна энтузиазма, так что боюсь скоро мы снова двинемся в путь. Эта история вас в конце концов разорит, рявкнул уолтер. «Уже!» — улыбнулся я. В кармане завибрировал телефон. «Ты рылся в моих вещах?» — за могильным голосом спросила Кейра. «Конечно нет. Зачем мне это?» «Ты точно не открывал мою сумку?» — шепотом продолжила она. «Ты уже спрашивал. Разумеется, нет. И ты не оставлял свет в спальне?» «Тоже нет. Может, скажешь, наконец, что происходит?» «Кажется, я в доме не одна». меня мгновенно заледенела кровь. Уходи оттуда, Кейра! завопил я. Убирайся немедленно из дома, беги, не оборачиваясь в бакалейную лавку, на углу Олд Бромптона. и жди меня там, слышишь? Кейра, ты меня слышишь? Связь прервалась. Я вихрем пронесся через зал, расталкивая всех на своем пути и выскочил на улицу. Мотоциклист готовился объехать, застрявшее в пробке такси. Я окинулся на перерез, вынудив его остановиться. принялся объяснять, что речь идет о жизни и смерти. Потом пообещал щедро заплатить, если он доставит меня на пересечение Олд Бромптон Роуд и кресвел Гарден. Он кивком указал мне на сиденье у себя за спиной и резко стартовал. Мимо на сумасшедшей скорости пролетали улицы. Олд Мэри Лебон, Эджвер Роуд, Марбл Арч, забитый машинами, автобусами такси-перекресток с круговым движением. Мой водила выскочил на тротуар. Я не так часто ездил на мотоцикле, но старался помогать ему, как только он закладывал очередной вираж. Десять нескончаемых минут бешеной гонки, проезд через гайд-парк под проливным дождем, потом вверх по карриджу-драйв между двумя рядами машин, колени то и дело задевают их кузова. Серпентайн, Эксибишн-Роуд, площадь у станции метро Южный Кенсингтон, уже видна Олд-Бромптон, до предела заполненные автомобилями — На пересечении с Куинсгейт-Мьюс мотоциклист прибавил газу, проскочил перекресток на желтый свет, и мы едва не столкнулись с грузовичком, который тронулся на мгновение раньше, чем загорелся зеленый. Мотоциклист вцепился в руль и повалил машину на бок, я на спине полетел к тротуару, машинально отмечая застывшие от ужаса окаменевшие лица прохожих. Мне повезло, я не попал под колеса, вскочил, увидел, что мой мотоциклист цел и пытается поднять свою машину, махнул рукой в знак благодарности и кинулся бежать, криком разгоняя людей, толкнул какую-то пару, и в спину мне зазвучали ругательства. До колейной лавки оставалось не больше ста метров, я мчался, что было сил, молясь, чтобы Кейра была там. Хозяин страшно изумился, увидев меня на пороге. Потно и я, хватая воздух ртом, лишь с третьей попытки сумел задать ему вопрос. Впрочем, ответа я ждать не стал. В магазине была всего одна покупательница, и находилась она в глубине магазина. Я пробежал между рядами и заключил ее в объятия. Молодая женщина взвизгнула и отвесила мне две, а может, три их пощечины. Посчитать я не успел. Зейн Лавки снял трубку телефона, Я крикнул, ему выбегая, чтобы как можно быстрее отправил полицию по адресу Кресвел Плейс-24. Кейр сидела на парапете перед входной дверью. Что с тобой у тебя пунцовые щеки? Ты что, упал? Спросила она. Не упала, напал, на кое-кого очень похожего на тебя. И куртка разодрана. Скажи, наконец, что стряслось? Я собирался задать тебе тот же вопрос. «Боюсь, в наше отсутствие тут побывали незваные гости», — сказала Кейра. «Моя сумка стояла в гостиной и была открыта. Когда я вошла, услышала шаги грабителя. Он был в доме. Ты видела, как он уходил?» Из подъехавшей полицейской машины вышли два офицера. Я объяснил, что у нас есть веские причины подозревать присутствие в доме грабителя. Они приказали нам оставаться на улице, отправились на разведку, но через несколько минут вернулись ни с чем». Видимо, преступник сбежал через сад. Второй этаж в этих старых домишках не слишком высокий, метра два не больше. На густой газон под окнами смягчил приземление. Я вспомнила ручки, которую так и не починил. Скорее всего, вор вошел через заднюю дверь. Нас попросили составить список похищенного и зайти в комиссариат, чтобы подписать жалобу. Полицейские пообещали объехать квартал и позвонить, если кого-нибудь задержат. Мы с Кейрой проверили обе комнаты. Мою коллекцию фотоаппаратов не тронули. Бумажник, который я всегда держу в корзине для всяких мелочей в прихожей, лежал на своем месте. Я проверял спальню, когда снизу меня позвала Кейра. «Дверь в сад закрыта», — сообщила она. Я сама запирала ее вчера вечером. «Так как же этот тип вошел?» «Ты уверена, что кто-то действительно был?» «Если в твоем доме не живет привидение, абсолютно уверена». «Тогда объясни, как таинственный грабитель сюда проник». «Понятия не имею, Эдрин». Я поклялся Керри, что ничто не помешает нам устроить романтический ужин и вчерашняя история не повторится. Слава богу, с ней ничего не случилось, но я все равно тревожился. Не Низжитый посткитайский синдром. Я позвонил Волтеру, чтобы поделиться с ним своими страхами, но его телефон оказался занят. Амстердам. Всякий раз, проходя по главному залу королевского дворца на площади Дам, он восхищался красотой выгравированных на мраморном полу плынисфер, но предпочитал всем остальным третью гигантскую карту звездного неба. Он вышел на улицу и пересек площадь. Наступила ночь, и на улицах зажглись фонари, отражаясь в тихой воде каналов. Он пошел вверх по Хоук-страт, направляясь к своему дому. У тротуара возле дома номер 22 стоял тяжелый мотоцикл. Женщина с коляской улыбнулась Вакерсу. Он улыбнулся в ответ и пошел дальше. Мотоциклист опустил козырек шлема, а пассажир последовал его примеру. Машина взревела и помчалась по боковой аллее. Под деревом обнимались влюбленные. Стоявший во втором ряду грузовичок блокировал движение, так что протиснуться могли только велосипедисты. Пассажир на заднем сиденье мотоцикла вытащил из рукава дубинку. Молодая женщина, толкавшая коляску, обернулась, влюбленные перестали целоваться. Лакерц шёл по мосту и вдруг почувствовал, как его спину что-то больно обожгло. У него перехватило дыхание, воздух перестал поступать в легкие. Он рухнул на колени, Попробовал уцепиться за фонарь, но не сумело упал на землю. Во рту появился вкус крови, но он подумал, что падая, прикусил язык. С каждым вдохом воздух обжигал легкие, раненые почки обильно кровоточили, кровь с каждой секундой все сильнее давила на сердце. Вокруг установилась странная тишина. Он собрал оставшиеся силы и поднял голову. К нему на помощь со всех сторон бежали прохожие, Издалека приближался вой сирены. Женщина с коляской испарилась. Парочка влюбленных исчезла. Парень на заднем сиденье мотоцикла вскинул руку, отдавая честь Вакерсу, и тяжелая машина скрылась за углом. Вакерс судорожно вцепился в лежавший в кармане мобильник, нажал на кнопку, с трудом поднес трубку к уху и оставил сообщение на автоответчике Айвори. «Это я», — прошептал он. Боюсь, наш английский друг не оценил шутку, которую мы с ним сыграли. Приступ кашля не дал ему продолжить. Изо рта потекла теплая кровь, и от этого почему-то стало легче. Лицо Вакерса исказилось от боли, он замерзал. К несчастью, мы больше не сможем сыграть в шахматы, и мне этого будет недоставать, мой дорогой. Надеюсь, как и вам. Новый приступ кашля, жуткая боль в спине. Телефон едва не выскользнул из рук, но он успел его поймать. Рад, что при последней встрече успел сделать вам тот маленький подарок. Используйте его по назначению. Мне будет не хватать вас, старина, еще больше, чем наших поединков. Будьте предельно осторожны и позаботьтесь о себе. Силы покидали Вакерсона, он успел стереть набранный номер. Рука медленно разжалась, свет погас, его голова упала на асфальт. Париж. Айвори вернулся из театра в свою парижскую квартиру. Спектакль оказался безобразно скучным. Он повесил пальто на вешалку в прихожей, пошел на кухню, достал из холодильника тарелку с фруктами, налил бокал вина, устроился на диванчике в гостиной, Рашнуровал туфли и со стоном облегчения вытянул разболевшиеся ноги. Взяв пульт, он заметил мигающую на автоответчике лампочку. Это было странно, он нажал на клавишу и сразу узнал голос старого друга. Наслушав сообщение, Айвори почувствовал слабость, ноги задрожали, но нахватился за стеллаж, уронив на паркет несколько старых вариантов. Сделав над собой невероятные усилие, он выпрямился и сжал зубы, но не сумел унять слез. а Айври отирал их со щек тыльной стороной ладони и сотрясался в рыданиях, потом открыл старинный трактат по астрономии, взглянул на форзац, где была в мельчайших деталях воспроизведена карта звездного неба XVIII века и перечитал посвящение. «Я знаю, эта книга вам понравится, ибо она не имеет недостатков, и в ней есть все, даже свидетельство нашей дружбы. Ваш верный шахматный партнер, Вакерс». На рассвете Айвори собрал чемодан, закрыл за собой дверь квартиры и отправился на вокзал, чтобы первым поездом уехать в Амстердам. Лондон. Утром позвонили из агентства и сообщили, что визы, наконец, получены, и можно забрать паспорта. Кира крепко спала, и я решила, что справлюсь один, и на обратном пути куплю молока и свежего хлеба. Было холодно, тротуар Кресвел Плейс обледенел. Дойдя до угла, я помахал по поколейщику, он подмигнул в ответ и тут зазвонил мой сотовый. Наверное, Кейра не нашла записку, которую я оставил для нее на кухне. К моему великому удивлению оказалось, что звонит Мартин. «Извините за тот разговор», — сказал он. «Извиняюсь, я очень за вас беспокоился, не мог понять, что вас так расстроило. Я едва не лишился работы, Эдриан, из-за вас, и из за вашего визита в обсерваторию и тех исследований, что я провел для вас». «Что за чушь? Они пригрозили, что волят меня за грубую профессиональную ошибку, придравшись к тому, что я опустил обсерваторию посторонних, в том числе вашего друга Волтера. «Да кто они? Те, кто нас финансирует, правительство?» «Но это был совершенно невинный визит, Мартин. К тому же мы с Уолтером члены Академии. Все это какой-то бред». «Вовсе нет, Эдриэн. Поэтому я не сразу перезвонила, а сейчас звоню с улицы из автомата». Мне ясно дали понять, что вам раз и навсегда заказан вход в обсерваторию. Я не имею права выполнять никакие ваши просьбы, даже самые невинные. О вашем увольнении я узнал только вчера. Не знаю, что вы натворили, Эдриан, но черт побери, таких, как вы, не увольняют. Во всяком случае, так не увольняют. А если увольняют, значит, и моя карьера висит на тонком волоске. Вы ведь в десять раз компетентнее меня. Очень мило с вашей стороны, Мартин, вы мне льстите, но если это вас утешит... Никто, кроме вас, так не думает. Не знаю, что происходит, мне подали все никак увольнение. Я временно отстранен от преподавания. Очнитесь, Эдриэн. Они вас вышибли самым наглым образом. Мне дважды звонили и задавали вопросы о вас. Запретили говорить с вами, даже по телефону. Наше начальство совсем обезумело. Воскресное жаркое рыба с чипсами весь год не могли не сказаться, съязвил я. Не смешно, Эдриэн. Что теперь с вами будет? Не беспокойтесь, Мартин, у меня нет ни предложения о работе, ни денег на банковском счете. Но с некоторых пор я просыпаюсь рядом с любимой женщиной. Она меня удивляет, смешит, приводит в смятение, возбуждает. Её страстность завораживает меня днем, а вечером, когда она раздевается, я ужасна. Она, как бы это сказать, волнует меня. Сами видите, меня не стоит жалеть, скажу честно не хвалясь. Ещё никогда в жизни я не был так счастлив. Рад за вас, Эдрин. Вы мой друг. Я чувствую себя виноватым за то, что уступил давлению и перестал общаться с вами. Поймите, я не могу себе позволить потерять работу. Никто не ляжет со мной в постель сегодня вечером. Работа — единственная страсть моей жизни. Если вам вдруг понадобится со мной связаться, оставьте сообщение от имени Гиллигана, и я сам перезвоню. «Кто такой Гиллиган?» «Мой пес, красавец Бассет. К несчастью, мне пришлось усыпить его в прошлом году. До скорого, Эдрин!» Я убрал телефон, озадаченный услышанным, и тут за моей спиной раздался голос. «Ты правда так обо мне думаешь?» Я обернулся и увидел Кейру. Она снова надела один из моих свитеров и накинула на плечи пальто. Я нашла записку и решила зайти за тобой в агентство, чтобы ты отвёл меня позавтракать. У тебя в холодильнике одни овощи, но есть кабачки утром. Ты с кем-то так увлеченным беседовал, что я решила, подкрадусь и застукаю тебя за разговором с любовницей. Я повела её в кафе, где подавали вкуснейшие круассаны. Паспорта могли подождать. И так вечером, когда раздеваюсь, ты возбуждаешься. У тебя нет своей одежды или моей шмотки — это какой-то фетиш. Кому ты так подробно описывал меня по телефону? Старому другу. Знаю, тебе это покажется странным, но он беспокоится из-за моего увольнения. Мы вошли в кафе, устроились за столиком, и Кейра взялась за круассаны с миндальным кремом. А я сидела и думал, стоит ли делиться с ней тревогами, никак не связанными с моей работой. Послезавтра мы сядем в самолет и улетим в Москву. Идея убраться из Лондона показалась мне удачной. Амстердам. Похоронная процессия, следовавшая тем утром по пустынному кладбищу, за длинным, блестевшим лаковым боками гробом, состояла из двух человек. Мужчина и женщина медленно шли по дорожке за катафалком. Священника у могилы не было, и гроб сразу опустили в яму. Как только он коснулся земли, женщина бросила на крышку белую розу и горсть земли, мужчина повторил ее жест, они раскланялись и разошлись в разные стороны. Лондон. Сэр Эштон собрал разложенные на столе фотографии, убрал их в конверт и захлопнул папку. «Вы очень хорошо получились на этих снимках, Исабель. Траур вам к лицу!» Айвери догадался. Надеюсь, что так это было послание для него. Не знаю, правильно ли. Я попросил вас выбрать между Вакерсом и двумя молодыми учеными. И вы выбрали старика. Так что не стоит упрекать меня. Это было необходимо. И вы еще спрашиваете. Неужели только я, я один правильно оцениваю последствия его действий? Вы отдаете себе отчет в том, что случится, если его протеже добьются успеха? Неужели вы не понимаете, как высокие ставки... Не осознаёте, что ради этого стоит пожертвовать последними годами жизни одного старика? Я всё понимаю, что вы мне это уже говорили. Исабель, я вовсе не старый кровожадный безумец, но я не колеблюсь, когда того требуют интересы государства. Ни один из нас, и вы в том числе, не колеблется. Возможно, принятое нами решение спасёт много жизней, а если Айвери наконец отступится, не пострадают и эти молодые учёные. Не смотрите на меня так, Исабель, Я всегда действовал в интересах большинства. В я вряд ли попаду, но... Умоляю, Эштон, давайте сегодня обойдемся без сарказма. Мне действительно нравился Вакерс. Я тоже его ценил, хоть у нас и бывали стычки. Я уважал его и надеюсь, что принесенная жертва, которая так тяжело удалась и вам, и мне, не окажется бесполезной. Вчера утром Айвари был чудовищно подавлен и никогда не видел его в подобном состоянии. За одну ночь он постарел на десять лет. Я бы не возражал, чтобы он постарел на двадцать, или сразу отправился к працам Так почему было не пожертвовать им, а не Вакерсом? У меня на то были свои причины. Только не говорите, что ему удалось обезопасить себя, я думала, вы всесильны и неуязвимы. Если бы Айвер вдруг умер, его маленькая не удвоила оборвение. Она неуправляемая, слишком умная и хитра, чтобы поверить в несчастный случай. «Нет, я уверен, вы сделали верный выбор. Мы убрали с доски нужную фигуру. Но если развитие событий покажет, что вы ошиблись, и они продолжат поиски, мне не придется называть вам имена наших следующих мишеней». «Уверен, Айвори все понял», — вздохнула Исабель. «В противном случае вы узнаете об этом первый, никому другому он больше не доверяет». Мадридский скетч был разыгран безупречно. Я позволил вам стать во главе Совета, вы мне обязаны. Я действую так не из чувства благодарности к вам, Эштон, но потому что разделяю вашу точку зрения. Мир не готов знать еще слишком рано. Мы не готовы». И Исабаля взяла сумку и пошла к двери. «Может, стоит забрать из тайника наш фрагмент?» спросила она с порога. «Нет, он в полной безопасности там, где находится теперь после смерти Вакерса». Кроме того, никто не знает, как до него добраться чего мы и хотели. Ваккерс унес тайну в могилу. Исабель кивнула и вышла. Пока дворецкий провожал ее к выходу, секретарь сэр Эштон вошел в кабинет с конвертом в руке. Эштон распечатал его и поднял голову. Когда они получили визы? Позавчера, сэр, сейчас они в самолете. Нет, секретарь взглянул на часы и уже приземлились в Шереметьеве. Как случилось, что нас не предупредили заранее? Не знаю, но выясни, если прикажете. Вернуть вашу гостью? Она еще не покинула дом. Не стоит. Но предупредите наших людей на месте. Эти две птички не должны улететь из Москвы с меня довольно. Пусть убьют девушку, без нее астрофизик безвреден. Вы уверены, что хотите действовать именно так, учитывая инцидент в Китае? Если бы я мог избавиться от Тайвари. Сделал бы это, не задумываясь, но не могу. Да и наша проблема вряд ли была бы решена. Действуйте, как я сказал, и пусть наши люди не стесняются в средствах. На сей раз я предпочитаю эффективность скрытности. Значит, нам следует предупредить наших русских друзей? Да, я этим займусь. Секретарь вышел. Исабель поблагодарила Дворецкого, открывшего и дверцу такси, бросила последний взгляд на величественный фасад лондонского жилища Сэр Эштона и велела шоферу вести ее в аэропорт Сити. Сидевший на скамейке в маленьком сквере напротив викторианского здания Айвори посмотрел вслед удалявшейся машине. Заморосил дождь, он тяжело оперся на зонт, поднялся и пошел прочь. Москва. Доставшийся нам номер пропитался застоявшимся запахом табака. Температура на улице была не выше нуля, но Кейра немедленно распахнула окно. Извини, других свободных номеров не оказалось. Здесь ужасно воняет сигарным дымом. И сигары явно были не лучшего качества. «Хочешь, сменим гостиницу? Можно попросить еще одеяло или два пуховика». Не стоит терять время. Давай немедленно отправимся в археологическое общество. Чем скорее мы получим адрес этого Егорова, тем скорее уберемся отсюда. Боже, как же мне не хватает аромата в долины Ома. Я ведь обещал, что мы туда вернемся, как только доведем дело до конца, помнишь? Я часто спрашиваю себя, будет ли он, этот конец, буркнула Кейра, закрывая дверь. «Ты помнишь адрес общества?» — спросил я, когда мы спускались в лифте на первый этаж. Не знаю, почему Торнстон по-прежнему так его называет. Оно давно вошло в состав Академии наук. Академия наук звучит красиво. Возможно, у них найдется для меня работа, чем черт не шутит. В Москве не выдумывай. По я вполне мог бы работать с русской командой. Звездам, знаешь ли, нет дела до национальности астронома. Это, казалось бы, очень, кстати, в нынешней ситуации. Ты должен продемонстрировать мне знания кириллицы. Скажи-ка, желание всегда оставлять последнее слово за собой это тщеславие или мания? Одно вполне совместимо с другим. Ну что, вперед? Ледяной ветер втолкнул нас в такси. Кера попыталась объясниться с водителем, но в конце концов прибегла к помощи карты. Тому, кто жалуется на хамство парижских таксистов, нужно хоть один раз прокатиться с их московским собратом. Нашего водителя не смущал гололед, он лихо крутил баранку старенькой лады и машину почти не заносила. На входе в академию Кейра представилась, охранник направил нас в секретариат. Молодая сотрудница, вполне прилично говорившая по-английски, приняла нас весьма радушно. Кера рассказала, что мы ищем адрес некоего профессора Егорова, который в 50-х годах был одним из крупнейших советских археологов. Молодая женщина удивилась и сказала, что впервые слышит о таком, хотя картотека ведется со дня основания Академии. Она попросила нас подождать, отсутствовала полчаса и вернулась с мужчиной лет 60. Он представился одним из членов Президиума и пригласил нас пройти в его кабинет. Мы простились с очаровательной Светланой, после чего Кейра больно пнула меня по ноге и извительно поинтересовалась, сумею ли я сам заполучить телефон красотки или мне понадобится помощь. «Не понимая, о чем ты со страдальческим вздохом», — отвечал я, потирая ушибленную щейколотку. «Не пудри мне мозги». Размеры и богатство обстановки кабинета с огромным окном заставили бы Уолтера побледнеть от зависти. В стекле отражалось солнце, за окном, кружась в танцы, пролетали пухлые хлопья снега. «Зима — не лучшее время года для посещения Москвы», посетовал хозяин кабинета, приглашая нас сесть. Ночью, самое позднее завтра утром, обещают метель. Он разлил по чашкам душистый чай и продолжил. «Думаю, я нашел вашего Егорова. Можете сказать, зачем вам понадобилось встречаться с этим человеком?» «Я пишу исследования о миграциях населения в Сибири в четвертом тысячелетии до нашей эры. Мне сказали, что Егоров — крупный специалист по этой теме». «Вполне вероятно», — кивнул наш собеседник, «хотя у меня есть некоторые сомнения». «Какого рода сомнения?» — спросила Кира. «В Советском Союзе слежка за учеными велась, пожалуй, жестче, чем за другими гражданами. Скрываясь за фасадом научного института, сотрудники спецслужб подслеживали работу ученых». конфискуя все их находки. Многие предметы бесследно исчезли. Коррупция расцветает повсюду, где пахнет большими деньгами, добавил он, заметив изумление на наших лицах. Жизнь в этой стране была и остается нелегкой, а в былые времена одна золотая монета из раскопа обеспечивала нашедшему месяц безбедной жизни. Как, кстати, и кости, которой было куда легче переправить за границу. Царствование Петра I, при котором, собственно, и начались археологические раскопки, национальное достояние России разграбляли все, кому не лень. При Хрущеве были сделаны попытки защитить наше богатство, но в стране очень быстро возникла крупнейшая сеть контрабандной торговли предметами старины. Партийные чиновники разных уровней присваивали археологические находки и торговали ими, пополняя собрания западных музеев и частных коллекционеров. Агенты спецслужб следили абсолютно за всеми, начиная с работавших в поле рядовых ученых и кончая руководителями поисковых экспедиций. Ваш Владимир Егоров был, скорее всего, одним из заправил преступной сети, где в ход шли любые средства вплоть до убийства. Если мы говорим об одном и том же Егорове, он человек с криминальным прошлым, пребывающий на свободе только благодаря влиятельным покровителям, до сих пор остающимся у власти. Все они его клиенты, не желающие терять ловкого и удачливого поставщика. Если захотите восстановить против себя всех честных археологов моего поколения, упомяните его имя, а посему, прежде чем дать вам адрес Егорова, хочу спросить. Какого рода предмет вы надеетесь вывести из России? Я уверен, что этот же вопрос очень заинтересует высшие инстанции Министерства внутренних дел и Таможенного комитета. «Вряд ли вам захочется объясняться с ними лично, не так ли?» — спросил он, снимая трубку телефона. «Ошибаетесь, это наверняка не наш Егоров, а его однофамилец», — возмущенно закричала Кейра, прижимая ладонью рычаг. Даже я не поверил ни единому слову из услышанного. Хозяин в кабинет улыбнулся и снова набрал номер. «Перестаньте, торгую антиквариатом, неужели явился бы узнавать адрес Маклера в Академию наук? По-вашему, я такой дурак?» «Должен признать, в этом есть резон». Чиновник положил трубку. «Кто и почему порекомендовал вам обратиться к Егорову?» «Один старый археолог по причинам, которые я от вас не утаила». «В таком случае он над вами посмеялся. Но я могу свести вас со специалистами, которые занимаются миграциями сибирских народов. Следующим летом у нас состоится симпозиум на эту тему». «Мне нужно встретиться с этим человеком», — ответила Кейра. Мне требуются доказательства, и они, возможно, припрятаны в загашнике у вашего дельца. Могу я взглянуть на ваши паспорта? Хочу сообщить данные таможенникам, если решу свести вас с Егоровым. Вы пришли за помощью в академию, но я не хочу, чтобы мои имя связали с этим делом или, хуже того, обвинили в соучастии. Предлагаю обмен. Вы разрешаете снять копии с ваших документов, а я даю вам адрес». Боюсь, нам придется вернуться за паспортами в гостиницу. Они в метрополе вмешался я. Позвоните партии, если не верите, и попросите послать вам факсом первой страницы. В дверь постучали. Вошедшая секретарша что-то в полголоса сказала хозяину кабинета. Тот извинился, сказал, что вернется через несколько минут и предложил воспользоваться телефоном. Он записал номер на листке и протянул мне. Мы с Кейрой остались одни. Что за идиот этот Торнстон? Согласен, у него не было никаких причин посвящать нас прошлое Егорова. Вступился я за старого отшельника. Это не значит, что он участвовал в его темных делишках. На сто долларов. Думаешь, они предназначались для покупки безделушек? В 70-е годы сотня долларов была в СССР большими деньгами. Звони мне не по себе в этом кабинете. Я не шевельнулся, и Ке решила действовать сама, но я отнял у нее трубку. «Мне все это не нравится, совсем не нравится. Совсем!» — сказал я, встал и подошел к окну. «Можно узнать, что ты делаешь?» Вспоминаю тот карниз на горе Хуашань на высоте двух с половиной тысяч метров, помнишь? Сможешь пройти по такому же, только на уровне четвертого этажа? «О чем ты?» «Думаю, наш любезный хозяин сейчас встречает легавых на крыльце Академии». Через несколько минут они появятся здесь и арестуют нас. Их машина стоит на улице форт с синей мигалкой на крыше. За преддвери пошли. Я придвинул к стене стол, открыл окно и попытался оценить взглядом расстояние до пожарной лестницы на углу здания. Карниз скользкий от снега, зато на фасаде много выступающих облицовочных камней, это вам не гладкая поверхность горы Хуашань. Я помог Керри влезть на подоконник и последовал за ней на карниз. В дверь забарабанили. Скоро наше бегство обнаружат и начнется погоня. Кейра двигалась вдоль стены с фантастической ловкостью, несмотря на ветер и снег. Я прикрывал ее стыло, и через несколько минут мы оказались на пожарной лестнице. Оставалось преодолеть пятьдесят обледеневших железных ступеней. Кейра поскользнулась и растянулась на площадке второго этажа, ухватилась за перила и поднялась, бормоча себе под нос ругательства. Уборщик, натиравший пол в главном коридоре, обомлел, увидев нас за окном. Я помахал ему и догнал Кейру. Последняя часть лестницы была выдвижной, но крючки примерзли, и мы зависли в трех метрах над землей. Высоковато, слишком велик риск переломать ноги. Я вспомнил, как один мой приятель по колледжу выпрыгнул со второго этажа и приземлился на асфальт, получив открытый перелом обеих голени. Это отбило у меня охоту изображать Джеймса Бонда или его дублера. я принялся дубасить по лестнице, чтобы сбить лед. а Кейра прыгала на ней обеими ногами и вопила. Я тебя сделаю, сволочь!» — цитирую дословно. Угроза возымела действие, Лед откололся, и Кейра с головокружительной скоростью поехала вниз. Когда она с хриплым вскриком приземлилась на тротуаре, в окне появилось разъярённое лицо нашего давешнего знакомца — Я спрыгнул, и мы, как два вора, рванули к метро. Кира вихрем пронеслась через подземный переход, поднялась по лестнице, перескакивая через две ступеньки, оказалась на другой стороне проспекта. В Москве достаточно поднять руку, и какая-нибудь машина достановится. Многие автомобилисты подрабатывают извозом. За 20 долларов водитель «Черной Волги» согласился нас подвезти. Я решил проверить его уровень знания английского и сияя улыбкой заявил, что в его машине здорово воняет козлом, что он как две капли воды похож на мою прабабушку, что с такими ручищами, как у него, наверное, не непросто ковырять в носу. Он трижды ответил «да», и я успокоился. «Что будем делать?» — спросил я. «Заберем вещи и попробуем сесть в поезд, прежде чем нас загребут в милицию». Просидев ночь в китайской тюрьме, я скорее, кого-нибудь убью, но за решетку не вернусь. И куда же мы поедем? На озеро Байкал. Торнстон нам о нем говорил. Машина остановилась перед гостиницей. Мы подошли к стойке, и прелестная девушка-администратор вернула нам паспорта. Я сказал, что хочу оплатить счет, извинился за то, что мы вынуждены сократить срок пребывания в Москве, и попросил, если возможно, зарезервировать два билета на поезд «Москва-Владивосток». Она наклонилась и, понизив голос, сообщила, что два агента пять минут назад запросили у нее список проживающих в гостинице англичан и сейчас изучают его, сидя в холле. Она добавила, что ее приятель англичанин и скоро увезет ее в Лондон, а весной они поженятся. Я поздравил ее с такой удачей, она шепнула «Боже, храни королеву!» и подмигнула. Я потащил Кейру там дважды поклялся ей, что не флиртовал с девушкой у стойки, и объяснила, почему у нас практически не осталось времени. Мы собрали вещи уже выходили, и когда зазвонил телефон, и моя будущая соотечественница сообщила, что забронировала для нас два билета на поезд до Владивостока, вагон номер 7, отправление в 23-24. Билеты мы могли забрать прямо на вокзале. Она внесла их стоимость в счет и указала номер моей кредитки. Помолчав, она добавила, что пройдя через бар, мы покинем гостиницу незамеченными. Лондон. Айвери не стал смотреть новости, выключил телевизор и подошел к окну. Дождь перестал, из Дорчестера вышла пара, женщина села в такси, а мужчина вернулся в отель. Старушка, выгуливавшая собаку на парклейн, дружески помахала водителю. Айвери покинул наблюдательный пост, достал из мини-бара шоколадку, развернул, и положил на столик, после чего отправился в ванную за снотворным. Держа таблетку на ладони, он взглянул на свое отражение в зеркале. «Старый идиот, ты разве не знал, что стоит на кону? Не понимал, в какую игру ввязался?» Он запил снотворное водой из-под крана, вернулся в гостиную и устроился в кресле перед шахматной доской. Айваре дал имена всем пешкам противника. Афины, Стамбул, Каир, Москва, Пекин, Рио, Тель-Авив, Берлин, Бостон, Париж, Рим — окрестил короля Лондоном, королеву Мадридом смахнул на ковер все фигуры, кроме Амстердама. И эту пешку он завернул в платок и спрятал в карман. Черный король отступил на клетку назад, офицеры пешка остались на своих местах, а двух слонов Айвори передвинул на третью линию. Закончив, он внимательно взглянул на доску, оценивая позицию, снял тапочки, улегся на диван и погасил свет». Мадрид. После совещания был устроен фуршет, и совелю краткой коснулась руки сэра Эштена. Этим вечером он был неотразим. На последнем совете большинство высказалось из-за продолжения поисков, но на сей раз перевес оказался на стороне английского лорда. Он получил голос даже самого ценного на текущий момент сторонника. Москва согласился употребить все свое влияние, чтобы найти и нейтрализовать двух ученых, выслав их из России в Лондон и отказав раз и навсегда в визах. Эштон предпочел бы более радикальные меры, его коллеги не были готовы проголосовать за подобное решение. Желая успокоить их совести, Тиссабель предложила идею, единодушно одобренную всеми. «Кнут не помог, так почему бы не испробовать пряника, сделав каждому предложение», от которого он не сможет отказаться и тем самым разделить их. Принуждение отнюдь не всегда дает лучшие результаты. Исабель, она же Мадрид, проводила гостей вниз, и кортеж лемузинов отправился от ворот Европы в аэропорт Барахас. Сэр Эштон отказался воспользоваться личным самолетом Москвы, сославшись на необходимость уладить кое-какие дела в Испании. Москва. Сотрудников милиции на Ярославском вокзале оказалось подозрительно много. Они патрулировали группами по четыре человека, вглядываясь в лица людей у выхода на платформы, в зале, у камер хранения и в торговых рядах. Кира почувствовала, что я нервничаю и решила меня успокоить. «Мы же не грабители банков. Проверка в гостинице — обычное дело, но закрывать вокзалы и аэропорты... Нет, это уж слишком. И как они могли узнать, что мы здесь?» Я пожалел, что заказал билеты через службу бронирования «Метрополя». Если следивший за нами агент видел копию заказа, а у меня были веские причины полагать, что он ее видел, максимум через 10 минут девушка администратора заговорит. Я не разделял оптимизма Кейра и был почти уверен, что служители правопорядка ищут на вокзале именно нас. Билетные автоматы находились в нескольких метрах от того места, где мы стояли. Я бросил взгляд на кассы, отказался от этой мысли. Там сразу поймут, что мы иностранцы и поднимут тревогу. По залу в поисках клиентов шатался чистящий к обуви с сундучком на ремне через плечо. Он несколько раз прошел мимо нас, с вожделением поглядывая на мои ботинки. Я знаком подозвал его и предложил небольшую сделку. «Что ты затеял?» — удивилась Кейра. «Хочу кое-что проверить». Чистильщик взял предложенные в качестве аванса доллара, я пообещала дать остальное, как только он принесет нам билеты. Подло так подставлять человека. Ему ничего не грозит, и сама сказала, что мы не преступники. Стоило бедному парню начать операцию, как во всех концах зала затрещали рации. Милиционеры получили приказ, смысл которого, увы, стал мне сразу ясен. Кира поняла, что происходит, и крикнула чистильщику, чтобы сматывался. Я едва успел схватить ее за руку и оттащить в угол потемнее. Четверо патрульных пробежали мимо нас с билетным автоматом. Кейра застыла от ужаса, глядя, как на чистильщика надевают наручники. Я попытался ее успокоить. Полиция продержит парня несколько часов и отпустит, но описание наше он дать успеет. «Снимай пальто», — велел я, сбрасывая куртку. Я сунул одежду в сумку, мы натянули толстые длинные свитера — Я обнял Кейру, и мы направились к камере хранения. Я поцеловал ее и велел ждать за колонной, а сам направился прямиком к билетным автоматам. Там настали бы искать в последнюю очередь. Кейра изумленно смотрела мне вслед. Я пробрался через толпу, вежливо извинившись перед каким-то военным, подошел к автомату, на мое счастье выдававшему инструкции на английском, оплатил наличными два билета и вернулся за Кейрой. Никто из сотрудников службы безопасности не обратил на меня ни малейшего внимания. «Что мы станем делать в Монголии?» — встревожилась Кейра, разглядывая билеты. «Сядем в поезд Москва-Владивосток. А когда тронемся, я предъявлю контролеру эти билеты. Объясню, что мы ошиблись, и если понадобится, оплачу разницу». Дело было далеко не завершено, предстояло попасть на платформу и сесть в вагон. У агентов наверняка было только описание наших примет, в лучшем случае копии с фотографий в паспортах. Но кольцо скоро сомкнётся, и у поезда нас возьмут. Они ищут двоих, значит, нужно разделиться. Кира шла метрах в пятидесяти впереди меня. Наш поезд отходил в 23-24, так что времени было в обрез. На платформе царила суета и суматоха, как в деревне в базарный день. Тут и там вперемешку стояли ящики с птицей, Коробки с сырами и солониной, чемоданы, баулы и корзины. Пассажиры старенького поезда, пересекавшего азиатский континент за шесть дней, пробивались к составу, расталкивая насильщиков. Люди переругивались на китайском, русском, монгольском. Мальчишки продавали из-под полы предметы первой необходимости — шапки, шарфы, бритвенные станки, зубные щетки и пасту. Милиционер приметил Кейру и остановил ее — Я ускорил шаг, толкнул его, проходя мимо, и вежливо извинился. Он что-то недовольно пробурчал, но вернулся на свой наблюдательный пост, а Кейра тем временем успела скрыться из виду. Прозвучало объявление о скором отправлении поезда, и люди устремились к вагонам. Проводники нервничали, торопясь проверить билеты. Я остановился у седьмого вагона. Проход был забит людьми, но Кейры среди них не было. Я поднялся на площадку, бросил последний взгляд на платформу, и меня протолкнули внутрь. Я решил, что сойду на первой же остановке, если Кейра в поезде не окажется, и вернусь в Москву. Мы не договорились, где встретимся, если вдруг потеряемся в толчье посадки, и теперь я пытался представить, что может прийти ей в голову. Я заметил идущего с другого конца вагона милиционера и скользнул в ближайшее купе — он не обратил на меня ни малейшего внимания. Я занял место рядом с итальянской читой. в соседнем купе устроились французы, были в поезде и мои соотечественники. В поезде оказалось много иностранцев, это было нам на руку. Состав медленно тронулся, милиционеры остались на опустевшей платформе, и вскоре вокзал растаял вдалеке, уступив место унылому серому предместью. Соседи по купе пообещали присмотреть за моими вещами, Я отправился на поиски Кейры. В двух следующих вагонах ее не оказалось. Поезд набрал скорость. Я прошел еще один вагон и попал во второй класс, где уже вовсю закусывали и выпивали. Звучали тосты. Кто-то во все горло распевал веселую песню. В вагоне-ресторане были заняты почти все столики. Человек шесть краснощеких украинцев чокались, произнося тост за Францию. Среди них... и обнаружил порядком захмелевшую кейру. Не смотри на меня так, попросила она, они ужасно славные. Кейра подвинулась, освобождая мне место за столиком, и объяснила, что новые знакомые помогли сесть в вагон, прикрыв своими телами от слишком ретивого милиционера. Она захотела их отблагодарить его и, вот и пригласила выпить в ресторане. Я никогда раньше не видел кейру в подобном состоянии, горячо поблагодарил наших новых друзей, и начал уговаривать ее уйти. «Я хочу есть, мы в вагоне-ресторане, мне надоело убегать, так что садись и ешь». Она заказала нам картошку с рыбой, выпила подряд две рюмки водки и через четверть часа уже спала на моем плече. Мы отнесли ее в купе и уложили на полку, чем ужасно развеселили соседей итальянцев. Она пробормотала что-то невнятное и тут же снова уснула. Полночи я смотрел в окно, потом сходил к проводнице за чаем и заодно поинтересовался, сколько нам ехать до Иркутска. Женщина сообщила, что путь в четыре с половиной тысячи километров мы преодолеем за три дня и четыре ночи. Мадрид. Сэр Эштон положил телефон на стол, развязал пояс халата и вернулся к кровати. «Какие новости?» — спросила Исабель, закрывая газету. Их засекли в Москве. При каких обстоятельствах? Они явились в Академию наук и пытались получить сведения об одном бывшем торговце антиквариатом. Принимавший их чиновник, счел это подозрительного, позвонил в милицию. И Исабель села на постели и закурила. Их арестовали? Нет, когда агенты добрались до гостиницы, пташки уже упорхнули. След потерян? Понятия не имею. Знаю только, что они пытались сесть в поезд до Владивостока. Пытались? Русские выследили типа, выкупавшего забронированные на их имя билеты. Значит, они уехали. Вокзал кишел агентами, но никто не видел, чтобы они входили в вагон. Если они обнаружили слежку, могли навести преследователей на ложный след. Русская секретная служба не должна вмешиваться в наши дела, это может все осложнить. Не думаю, что наши ученые так хитроумны. Эти двое наверняка в поезде. Тип, которого они ищут, живет где-то на Байкале. Зачем им понадобился этот торговец древностями? Странная идея. Или вы полагаете, что у него... У него находится один из фрагментов? Нет, мы бы давно об этом узнали. Но раз они так упорно пытаются его найти, он точно владеет ценной информацией. Что же, дорогой, заставьте его замолчать, прежде чем они до него доберутся. «Все не так просто. Человек, о котором идет речь, бывший партийный бонза, но живет на роскошной Виле-Озер, следовательно, имеет высокопоставленных покровителей. Вряд ли местные решатся выступить против этого человека. Придется кого-нибудь посылать. Исабей затушила сигарету в пепельнице и тут же достала из пачки новую. «У вас есть другой план, чтобы вмешать встреч?» «Вы слишком много курите, дорогая», — сказал Эштон, открывая окно. Никто не знает о моих планах больше вас, Исабель, но вы, тем не менее, предложили совету альтернативу, заставляющую нас терять время. Так мы можем их перехватить или нет? Я получил заверение Москвы, что это будет сделано. Мы сошлись во мнении, что нужно дать нашим пташкам расслабиться. Действовать в поезде слишком сложно. Через восемь часов им начнет казаться, что они выскользнули из сети. Москва пошлет команду в Иркутск. его люди займутся нашей парочкой, но, принимая во внимание решение совета, ликвидировать не станут, а просто посадят в самолет до Лондона. Мое предложение позволило склонить большинство в пользу приостановки поисков и сняло с вас все подозрения касательно Вакерса. что до остального не всегда все происходит точно по сценарию. Я правильно понял? Вы не станете противиться более радикальным мерам, Понимаете, как хотите, только прекратите метаться по комнате, а то меня укачало. Эштон закрыл окно, снял халат и лег. — Не хотите позвонить вашим людям? — На этом нет необходимости, я уже принял решение. — Какое именно, — позвольте спросить. — Ну, опередим наших русских друзей. Дело будет улажено завтра, как только поезд уйдет из Екатеринбурга. Потом я извещу Москву из учтивости, чтобы он не тратил время попусту. Совет придет в ярость, когда узнает, что вы проигнорировали принятые сегодня решения. Тут я полагаюсь на вашу изобретательность и артистические способности. Обвините меня в излишней инициативе или в неспособности подчиняться правилам. Пожурите. Я принесу извинения, поклянусь, что мои люди действовали по собственной инициативе. можете быть уверены, что через две недели все забудут о моем прегрешении. Ваш авторитет не пострадает, наши проблемы будут решены. Идеальный вариант. Эштон погасил свет.